Глава 5 Клим смотрел на металлические ворота. Прямо за ними, Дикий был уверен, находились стражи. Его команда, с которой он работал на протяжении многих десятилетий, и которую не видел чуть больше восемнадцати лет, Клим слышал движение по ту сторону ворот. И вот стальная преграда разъехалась в стороны, открывая доступ. Тут же в лицо хищнику ткнулась камера, и громкий механический голос противно заверещал. «Добро пожаловать, шеф!» Дикий усмехнулся. Можно было бы всего разок взмахнуть топором, и противная пищалка заткнулась бы. «Надо же, кого я вижу!» Раздался насмешливый голос давнего друга и собрата по боевым операциям. Клим понял, что соскучился по товарищу. Не хватало ему там, между мирами, живых подколок и шпилек в свой адрес. — Гляжу, ты все такой же красавчик, Кит! — подметил Клим, хитро рассматривая приятеля. За годы его отсутствия ничего не изменилось. Кит остался прежним, разве что волос на голове поубавилось. А вот шрам, рассекавший левую часть лица, никуда не делся. — Твоя мамаша не жаловалась! — — хохотнул страж и потер подбородок ладонью, словно проверяя, на месте ли боевые ранения. — Я тут что подумал, шеф? Раз уж ты заявился раньше срока, да и парни говорят, дочь Радмира свинтила из дома этой ночью, то можно уже доставать из запаса шуточки поострее. Ты ведь не возражаешь, если я подкачу к твоей жене? — Ну, если тянет расстаться с жизненно важными органами, то валяй, — кивнул Клим, улыбаясь еще шире. — Черт! Скучал же я по тебе, придурок! — А что, таких, как я, у Чернобога не было? — О, ну-ну, я же один такой обаятельный и привлекательный! Заржал Кит на всю территорию базы. Шагнув ближе друг к другу, стражи обнялись. Крепко, по-братски. — Ну, как вы тут без меня? — поинтересовался Клим, когда Кит вел его по лестнице. В сердце их базы. Именно там, под землей, находилось все необходимое, включая оружие, провизию и спальные места для стражей. «Да хреново!» — невесело усмехнулся Кит. «Твое место никто не хотел занимать. Пришлось мне с горем пополам тянуть лямку. С верховным мы как-то общий язык нашли, а вот на внешнем круге пришлось тяжко». Ублюдки, как узнали, что ты свинтил, оборзели. Пришлось повоевать немножко. Ничего не меняется. Хмыкнул Клим и вдруг пронзительно свистнул. Звук эхом отлетел от стен. В ответ раздался грохот, словно что-то тяжелое упало на пол. А далее маты, сонное возмущение и мужской смех. И ровно через секунду в просторном помещении, выполнявшем функцию столовой, Стало тесно от плечистых парней. Войны, прошедшие боевое крещение огнем, драками и схватками, смеялись и радовались, как дети, увидев Клима. «Шеф, ну ты даешь, вот это да! Да ты крут, батя!» И такие фразы сыпались со всех сторон. Клим широко улыбался, пожимая руки и плечи парням. «Это его команда. Пацаны, с которыми он вырос» с которыми воевал и которых придется вновь просить об одолжении. И Дикий точно знал, что парни не откажут. — Так чего, ты досрочно откинулся? — уточнил Кит, а Клим усмехнулся. — Тут такое дело, парни. — осторожно начал он. — Если откажете, все пойму. В самоволке я. Когда найдут, завертится что-нибудь серьезное. — Обижай, шеф! — хохотнул Кит. Когда этот страж бегал от хорошей драки? Клим кивнул в знак поддержки. Да, по ребятам он соскучился. Но сегодня драться он не собирался. Сегодня у него иные планы. А после, когда парни поутихли и радость от встречи с шефом немного притупилась, Кит многозначительно посмотрел на Клима. «Через час нам усиливать охрану у вожака Грозных». «На морской границе бывает и неспокойно?» — уточнил Клим, припомнив, что владение Радмира Вольнова, вожака Грозных, граничит с морем, где раньше промышляли пираты. «Страхуем на всякий случай!» — фыркнул Кит и подмигнул. «Я так понимаю, ты с нами? Сначала переоденусь!» — кивнул Клим. «Надеюсь, Казанова не сносил мой парадный смокинг?» «Да я его даже не трогал, шеф!» — подал голос самый молодой из команды стражей. — Ну так, надел разок, но сразу же повесил обратно. А спустя десять минут, когда Клим инспектировал свою комнату в бункере, а конкретно шкаф с одеждой, то Казанова благополучно свинтил, чтобы не попасться под горячую, но справедливую руку шефа. — Казанова! — рявкнул Клим, рассматривая то, что осталось от некогда дорогого и шитого на заказ смокинга. «Не серчай, бро!» — вмешался Кит. «Все равно ты в него бы не влез. Ты ж воин, подкачался на службе в аду!» Клим только стрельнул тяжелым взором в сторону заместителя. «И где мне шмотки взять? Я ж не могу в джинсах и косухе явиться к моей паре в такой день!» — скривился Клим. «У знакомого есть точка в центре?» «Подсказал Кит. «Можем рвануть туда, прибарахлимся». «Казанова, ты за старшего!» рявкнул Клим. «А чё я? Я самый мелкий из команды!» принялся отнекиваться страж. «Вот и останешься тут за старшего, младший!» прищурился Кит. «А остальные на службу! Охраняй базу, Шкет!» «Чего? Нет! Я уже напросился на вечеринку! Меня там ждут! Вит и Ник меня лично позвали!» Принялся оправдываться парень. «Так напросился или позвали?» Расхохотался Кит, а потом серьезно рявкнул. «Выполнять приказ, страж! Охранять периметр!» «Ну и приберись здесь, а то развели непонятно что, а не казарму». Казанова заметно скис, но не ослушался. Да и в присутствии шефа перегибать не стал. Клим мог вспылить и еще припомнить свой пиджак. Спустя 20 минут стражи занимали свои места в рабочих автомобилях, и только Клим и Кит не вышли из бункера. Переместились прямо из подвала в торговый центр, а после, переодевшись по моде, заскочили в банк на центральной городской площади. Там Клим открыл ячейку ключом, вынул содержимое и убрал футляр во внешний карман пиджака. И вот к тому моменту, как начали приезжать гости в усадьбу вожака Грозных, Клим и Кит уже стояли на крыльце. И если Кит был невозмутим, а на обезображенной шрамом физиономии читалось полное спокойствие, то Клим жутко нервничал. И да, чуял свою истинную пару и с трудом сдерживал зверя, рвущегося к ней. «Ты краем глаза пригляди», — негромко попросил Клим, — «за мной». Кит кивнул. Страж чуял состояние шефа а потому принял просьбу всерьез. Никому на приеме у Радмира Вольнова не нужен обезумевший демон. Ему казалось, что ее аромат везде. Забивается в легкие, пронзает каждый глоток кислорода, будто им пропитано все вокруг. Прикрыв глаза, Клим словно воочию видел отпечатки тонких девичьих ладоней На деревянных перилах, на мебели, на стенах Дарья была повсюду, а кровь демона опалила сознание огнем и безудержной тягой к той, которая была дороже собственной жизни. Контроль рвался, осыпался в труху, и хищник чувствовал, как температура тела резко подскочила до критической отметки, и вот-вот начнет тлеть одежда. спокойно друг Негромкий оклик кита помог собраться. Страж сжал его плечо, привлекая внимание к себе и своим словам. «Ты же примерно на это и рассчитывал, да? Так оно и должно быть, а? времени Ты же без метки, парень!» Негромко увещевал друг, а Клим уже заметил ее. Волной накрыла ярость. «Дашка. Дашенька. Дарьяна». Его истинная была не одна. Невообразимо красивая, она спускалась по лестнице, шла, тесно прижавшись к молодому хищнику и улыбалась ему. Удивительная, красивая, вся его. Тело вспыхнуло болью, раскаленные угли врезались в спину, пробрались под кожу, вспарывая ее, кроша кости. «Моя! Прочь!» Рычание, в котором не угадывалось слов, прокатилось по холу особняка, принадлежавшего вожаку клана Грозных. Радмир Вольнов среагировал мгновенно, но было поздно. Вожак не успел заслонить собой дочь. Со всех сторон полились крики и вопли ужаса. Приглашенные гости сжались к стенам, и только мужчины семьи Вольновых ринулись на помощь. Кольцом встали стражи, стараясь оттеснить своего обезумевшего босса от волков. Но любые попытки вмешаться пресекались утробным рычанием монстра. Волки рычали в ответ. И когда ненужные свидетели разбежались, а в холле осталась только семья Вольновых и стражи, Атмосфера, кажется, накалилась до предела. Монстр надсадно дышал, вперив жадный взор в испуганное лицо красавицы, так и застывшей рядом с хищником. Мощными когтистыми руками-лапами чудовище отшвыривало любого, кто вставал на его пути. Последним, оказавшимся ближе всех на защиту Дарьяна, встал молодой мужчина, тот самый, который сопровождал девушку по лестнице. Демон взвыл, поддаваясь ревности и дикой ярости. В мощной лапе мелькнул боевой топор, и всего секунда один взмах мог принести вслед за собой смерть. Огненный демон жаждал этой смерти, предвкушал, как польется кровь соперника, того, кому Дарья улыбалась. — Нет, не смей! выкрикнула девушка и бесстрашно втиснулась между нависшим грозящим обрушиться на голову хищника оружием разъяренного монстра из самого ада и ее братом близнецом прикажи ему дарья выкрикнул кит и вполголоса будто бы надеялся что клим его не услышит добавил прости друг приказать эхом повторила вольнова но от страха едва шевелила бледными губами. «Да, он станет слушать только тебя, ну или перебьет нас всех. А если совсем не повезет, то зашвырнет прямиком в преисподнюю», невесело усмехнулся страж. «Кто он такой?» Изо всех сил, стараясь не двигаться и даже не дышать, просипела Дарьяна. «Это сейчас неважно мотнул головой Верховный в недовольстве морщись от того, что даже его сил не хватило, чтобы сдержать стража демона. «Прикажи, пусть уберет чертов топор!» Дарья судорожно кивнула и, наконец, вскинула голову так, чтобы видеть лицо и глаза чудовища, разгромившего холл особняка и распугавшего гостей. Желтоватые с черными переливами зрачки сузились, сфокусировались на ее лице. Дарья сглотнула, ощутив, как в горле пересохло, да и сам организм грозил подвести хозяйку. От страха, кажется, даже колени тряслись. «Убери топор!» Медленно, почти по слогам проговорила Дарьяна. Чудовище подчинилось. Вся семья украдкой выдохнула, когда острое лезвие отодвинулось от шеи Вита Вольнова а Дарья продолжила свою нескладную беседу с монстром. — А теперь отпусти его! — прошептала девушка, но Дикий услышал. Разжал пальцы, выпуская пленника на свободу. Вид закашлялся и пошатнулся, но Дарья не повернулась к брату. Так и стояла, в упор рассматривая нежданного гостя. Прищурившись... Вольнова поняла, что страх медленно уходит. Нет, она не перестала его бояться. Но, по крайней мере, могла твердо сказать, что убивать этот монстр никого не станет. И да, она узнала его. Сложно было не узнать. Пусть в эту секунду он и выглядел уродливо, с острыми торчащими клыками, грубой кожей, покрытой короткой шорсткой и был просто огромным, он был диким, тем самым, кто так настойчиво и жадно обнимал ее. Дарья и на секунду не забывала, какими нежными были эти руки, а поцелуи жадными. Хотела бы забыть, но не получалось, он будто приворожил ее, а теперь, оказавшись так близко, воспоминания нахлынули с удвоенной силой. Дарья и сама не поняла, зачем потянулась кончиками пальцев к широченной груди, просто чтобы коснуться и проверить, не кошмар ли. И только сейчас Вольнова провела параллель, ненужную ей, нежеланную, страшную. Дикий, перекинувшись в монстра, стал точной копией ее кошмаров теми что являлись к ней по ночам и пугали да и коты вот только тогда она не понимала кого видела и теперь все встало на свои места коснувшись твердой на ощупь словно гранит кожи дарья не отдернула руки пусть и обожгло пальцы ненавижу прошептала дарья в одну секунду все изменилось Монстр, оглушительно зарычав, вскинул топор. Волки и стражи ринулись вперед, чтобы хотя бы попытаться закрыть Дарью от удара. И только сама Даша, глотая слезы, выкрикнула громче. «Проваливай в ад!» В пылу собственного проснувшегося гнева на монстра, который ее обманул, Дарьяна и не заметила, что ее рука так и находилась на мужской груди была плотно прижата к самому центру. Гулкие удары демонского сердца эхом отдавались в ее пульсе. Странные вибрации, рождавшиеся глубоко внутри ее тела, расползались по нервным окончаниям. И вдруг яркая вспышка на миг ослепила всех, кто был в комнате. — Какого черта происходит? — рычал Радмир Вольнов, когда в разгромленном холле остались только волки и стражи. Клима, как и Дарьи, не было. На их месте опадала, кружась в воздухе, горстка черного пепла. «Предполагаю, что страж прыгнул в пространстве», — подсказал Верховный, поправляя дорогой смокинг на широких плечах. «Отследить можно? Куда этот чудик унес мою дочь?» — рычал Радмир. «Можно попытаться», — кивнул Добромир. Если этот, как ты выразился, чудик, не сбросил браслеты. В один мы впихнули маячок. — Ты про этот браслет говоришь? — прищурилась Бажена Вольнова, пнув носком туфли упомянутый предмет. — Боюсь, что этот браслет как раз и открывает дверь между мирами. Возволнованно проговорила Зарета. И лучше бы Клим потерял другой, с маячком. — Итак, у нас две новости. одна хреновая Вторая еще более хреновая. Усмехнулся Дим Вольнов. Дядюшка дарьяны и вожак клана Вольных. Наш страж-демон Волк украл Дашку. Куда именно их выбросил, а мы не знаем. И как они оттуда вернутся без ключа? Дим потряс браслетом в воздухе. Неясно. О нет, новости все же три. Умник, да? «Погляжу я на тебя, если твою дочь выкрадет психованный демон!» Потерял всякое терпение отец Дарьи. «Она у меня еще мелкая», — фыркнул Дим. «Да и других демонов мы не знаем». «Шотник, блин!» — негромко пробормотал Кит, отзывая парней. «Свою миссию они с треском провалили. И теперь никто не имел представления, где искать Дарью. И жива ли она вообще?»